Глава девятая. Вечернюю тренировку пропустить не удалось. Пока девчонки занимались лёгкой акробатикой, я сидела и растягивалась. Растяжка всегда была моей сильной стороной. Даже в четыре года, когда бабушка привела меня в секцию спортивной гимнастики, мне сказали, что лучше выбрать другую, художественную, что я тонкая и вырасту высокой, и там добьюсь больших успехов. Сейчас я понимала, насколько чётко всё увидели тренеры. В художественной гимнастике мне было бы проще. И проще намного, потому что я для неё создана. Телосложение, растяжка, ноги, отсутствие проблем с весом. Но даже в четыре меня не привлекли ленты и яркие купальники. Даже в четыре я была упертой девчонкой, которая на предложение посмотреть, как классно гимнастки управляются с обручами, ответила, что смотреть должен тот, кому этого хочется. Бабушка до сих пор вспоминала этот мой ответ как семейный мем, но я-то в четыре говорила со всей прямотой и искренностью, только и всего. Меня завораживали не танцы и широкие улыбки, а акробатика, перелёт из перекладины на перекладину, а ещё умение устоять на 10-сантиметровой деревянной полоске, бревне. Последнее время именно бревно стало моим коронным снарядом, моим мастерписом. Примечание редакции. Шедевр. Высшая степень совершенства. Большинство гимнасток ненавидели бревно из-за его непредсказуемости и сложности. Но не я. Другие снаряды не способны подложить такую свинью. Вольные — это вопрос внутренних резервов. Если на тренировках исполняешь акробатику чисто, шанс всё завалить на соревнованиях минимален. Там всё сводилось к заступам и выступления, но не эпичным падением. Прыжок и вовсе предсказуем. Надо очень, очень сильно переволноваться, чтобы его завалить. Брусья. Ох, как сильно их ненавидела я и любили другие. У многих доведены до автоматизма. Большинство гимнасток хорошо выступали на брусьях, и только для меня они были кошмаром. Из-за роста я билась о нижнюю жерть ногами, для банального большого оборота мне приходилось сгибаться в три погибели, что снижало скорость выступления, и многие элементы приходилось тащить силой, тогда как остальным этого не требовалось. Всё решала амплитуда. Но бревно — это что-то отдельно стоящее, прекрасное и ужасное одновременно. Упасть можно не просто на всяких маховых сальто, а даже на обычном повороте, стоит только занервничать. Как в прошлом году на чемпионате Европы наша Катька устояла на всех сальто и связках, а свалилась просто, поворачиваясь на 180. Думала о маховых, готовилась к ним и забыла про поворот. Бревно обнажало и испытывала на прочность каждый нерв. Пройти комбинацию без падений и серьезных раскачиваний считалось чуть ли не чудом, исключением, а не правилом, даже для мастеров спорта, даже для именитых олимпийских чемпионок. Бревно никого не щадило, никому не покорялось. Но с этим снарядом у меня сошлось все так же, как могло быть с художкой. Из-за роста и хорошей растяжки все прыжки и разножки смотрелись так же круто, как широкая улыбка Жанны на вольных упражнениях. Если на них она брала баллы улыбкой, то я на бревне — красотой исполнения. А из-за умения не нервничать я падала редко. Настолько, что в последние годы все мои золотые медали были завоеваны на одном снаряде. Жаль только, что за отличное владение одним снарядом не берут на Олимпиаду. По крайней мере, в нашей очень сильной сборной это так не работало. Надо быть лучшей во всем, к чему и стремится каждый настоящий спортсмен. После растяжки труха отправила меня бегать вокруг озера, делать заминку. «Не усердствуй, очень медленный бег, дыши свежим воздухом», добавила она. «Хорошо». Я медленно, как и было велено, посеменила к озерной тропе. По ней мы бегали каждое утро. Это изученный маршрут и очень красивый. Вдоль карельских березок, то с уходом в лес, то со спуском к воде. В одном месте тропа вела прямо через высокие камыши. Там был положен деревянный настил. Трава была такой высокой, что походила на бамбуковые заросли. Два круга, Лебедева, и смотри на самочувствие. Если что, переходи на шаг». Утреннее недомогание почти прошло. Помог выпитый уголь. Я бы вполне могла пробежаться и в полную силу, вот только у меня была задача поважнее. Едва скрывшись глаз трухи, я побежала во весь опор до футбольного поля. Прячась по кустам, осторожно выглянула. Тренировка футболистов была в самом разгаре. В разного цвета манишках они бегали от ворот к воротам, сражаясь за мяч. Мой взгляд против воли нашел в этой разношерстной толпе Вика. Он как раз пытался забить мяч в ворота эффектным подкатом, но вратарь отразил удар, а Вик оказался на траве и зло ударил кулаком о землю. Вот тебе и загадочный и мрачнило, похожий на каменное изваяние. Во время футбола эмоции из него так и листали. Ладно, футболисты пределе все 20 с лишним штук я посчитала. Значит, самое время действовать. Также быстро я вернулась на нашу сторону озера, и пока труха отчитывала Лерку за тяжесть и лишний вес, вечная история подала знак Жанне. Через пять минут ко мне подбежала Олька Торгина. Вместе мы подобрались к домику футболистов, первому из пяти. Олька осталась караулить, я же подпрыгнула и повисла на раме открытой форточки, затем подтянулась и вскоре протолкнула тело через нее. Свесилась вниз, поставила руки на подоконник, сделала стойку на руках и медленно опустила ноги на пол. Полагаю, представители других видов спорта так не могут, что только добавляет очков в копилку спортивной гимнастики. Я же говорила, я весьма объективна в этом вопросе, да и во всех остальных самообъективность. Комната была типично мальчиковой, с валяющимися везде носками, шортами, футболками, вперемешку зубными щётками и ухваченными в столовой бананами. Да тут рыбу можно и не прятать. Ногомячники в таком бедламе и друг друга не найдут. В итоге я примастила рыбу между одноразовыми стаканчиками и быстро покинула комнату, на сей раз через дверь аккуратно её за собой захлопнув. Что ж, это было легко. Осталось всего-то повторить ещё четыре раза.